Один из Паблишинки студия Amperfect представляют Анна Семироль Одержи жизнь. Вторая книга трилогии Азиль. Глава 1. Цифры. К концу четвертой пары силы остаются лишь на то, чтобы следить за передвижением полосы света над покрытой формулами доской. Когда апрельское солнце дотянется из окна до вентиляционной решетки на противоположной стене, ненавистная лекция по математике закончится, и целых четыре дня можно будет не думать о дробях, неизвестных, степенях и извлечении корней. Худенький светловолосый подросток на заднем ряду у окна прикладывается правой щекой к нагретой солнцем парте. Прищурившись, он смотрит, как в пыльное стекло бьется пчела. насекомое недовольно жужжит, настырно раз за разом ударяясь о незримое препятствие. Лапки пчелы покрыты пыльцой, и кажется, что она одета в золотистые теплые чулки. И где-то в улье ее ждут с добычей. Паренек неслышно сползается со скамьи в проход между партой и стеной, с опаской косится на пожилого лысоватого профессора у доски. Тот настолько увлеченно повествует о величии цифр и красоте формул, что не обращает на студентов никакого внимания. Крадучись, парень добирается до окна, сдвигает раму в сторону, выпуская пчелу на волю. Под звуки улицы в аудиторию врывается свежий ветер, возметая листки серой бумаги на партах, подоживленные возгласы студентов. «Месье Байер!» — восклицает профессор. Подросток неохотно отворачивается от окна, улыбается, разводит руками. «Простите, месье сент пчела». «Это важнее математики, месье Байер!» В надтреснутом голосе звучит раздражение. «Для пчелы — да», — со всей прямотой и честностью отвечает светловолосый парень и опускает раму. Следующая реплика профессора тонет в дружном смехе, и ученый муж сердито машет рукой в сторону нарушителя спокойствия, стряхивая с рукава облако меловой пыли. Вскоре в аудитории воцаряется тишина, и лектор возвращается к теме занятия. Подросток садится на свое место, вздыхает и делает вид, что внимательно слушает. Но сосредоточиться на математике не удается. Он думает о том, какое невезение разозлить профессора в день визита куратора. «Будто у меня и без этого мало неприятностей», — хмуро размышляет он, подпирая ладонью левую щеку. Сент-Арно наверняка снова заладит о неуважении будущего советника к старшим, о том, что университет даром тратит на меня время, а я занимаю чужое место. Солнце кажется по-летнему горячим. Под его лучами утихает простреливающая боль там, где покрывают левую щеку шрамы от ожогов. От внешнего угла глазок к углу рта и оттуда к шее и плечу. Надо было слушаться сестру и не болтаться в феврале без шапки. Тогда бы не застудился, и ухо бы не пришлось лечить, и шрама бы не дергало так долго. Ничего, ободрится мальчишка. Прогреюсь на солнышке, и все уйдет, как весенняя грязь с улиц. Так было уже, когда мы в море в непогоду выходили. Просто нужно тепло. Клонит в сон. Хочется поджать ноги. Обнять себя за плечи и хоть немного подремать. Вернуться туда, где море, шаткая палуба проныры и строгий взгляд серых глаз Акимидара-Ка. Грифель в испачканных мелом пальцах медленно выводит на серой бумаге 27.07.69. Подросток шевелит губами, считая про себя. и через две минуты пишет рядом с первой записью 271 день. Обводит несколько раз, смотрит на цифры так, будто ждет от них чего-то. «Задание к следующей паре списываем с доски», — повышает голос профессор. «Не забываем, что через две недели проверочная работа. Кто записал задание, может быть свободен». Лекторий наполняется гомоном, шуршанием четырех десятков грифелей по бумаге, шарканьем ног. Студенты торопятся переписать с доски уравнения, наскоро сметают со столов вещи, переговариваются. Светловолосый подросток с задней парты бережно складывает в четверо четвероисписанный листок, прячет в пластиковый чехол грифель, закидывает на плечо старенький акриловый свитер и спускается по ступенькам лектория к выходу. «Жиль, тебя подвести домой?» окликает его восемнадцатилетний Кристиан Миньер. Жиль качает головой и добавляет «Спасибо, я сам». Кристиан ему неприятен. Внешне все хорошо, симпатичный улыбчивый крепыш с коротко короткостриженными модным дебариком темными волосами. Не вызывает доверия его стремление помочь, подвести, подсказать на проверочной работе, Есть в поведении сына бывшего советника что-то неискреннее. жиле это чует. Читает в хитрых, насмешливых глазах молодого Миньера. Когда два года проживешь на улице, начинаешь считывать людей без труда. «Поехали с нами, быстрее доберешься!» — настаивает крестьян, широко улыбаясь. Так улыбался Иронек Лермон в те моменты, когда рядом была Акими. Улыбка для особых случаев, чтобы все присутствующие видели. От таких улыбок Жиль отошнила, или хотелось стать слепым. пторчика за дверью, малыш, у нас с Сакими разговор минут на 10 И улыбка. Та самая сладкая, любезная, сочащаяся ложью. Жиль щиплет себя за руку, прерывая воспоминания. Мимо проходят студенты, покидая лекторий. Миньера уже подхватывает под руку одна из его подружек со второго круга, тянет за собой. Хохочет наигранно, что-то рассказывает. Кто-то легонько дергает Жиля за волосы, заплетенные в косу. Ему даже оборачиваться не надо, чтобы знать, кто это. Лили Ру, миловидная курносая брюнетка с густыми волосами и мелкими острыми зубками, считает, что косичка Жиля Байера приносит счастье и все норовит за нее подержаться. Он сперва сердился и шарахался, но постепенно привык. Лили безобидна и считает Жилья чем-то вроде забавной игрушки. «Мне сегодня нужна удача», — сообщает она неловко краснея «Андрей ведет меня послушать скрипку. Представляешь настоящую скрипку?» Жиль не представляет, но раз Лили так нужно... Он вежливо пожимает плечами, улыбается. Девушка подмигивает ему и уносится за стайкой подруг Жиль провожает их взглядом, улыбка медленно гаснет на губах. «Месье Байер?» «Ну да, конечно». «Лектор Сент-Арно?» «Худшее, что есть для Жиля в университете». «Сейчас попросит остаться», — вздыхает студент про себя. «Думаю, ваш куратор уже прибыл», — медленно, словно по привычке диктуя лекцию, произносит профессор. Прошу вас пройти за мной в кабинет декана. Поникнув головой, юноша послушно плетется за месье Санторно по коридору, то и дело натыкаясь на студентов. Э, глаза потерял! Смотри, куда прешь! Осторожно! Несется то справа, то слева. Можно было бы удрать. Вполне. Казалось бы, никто не держит. Беги себе, жиль. Двери в конце коридора открыты. и к морю на обшарпанном красном геробусе, или... 271, тихо шепчет Жиль и переступает порог кабинета декана. Ему не впервой бывать здесь, но он всякий раз благоговеет перед обилием книг в шкафах за стеклянными дверцами. Их несколько сотен, стоящих плотно корешок к корешку, в потертых и потускневших от времени переплетах, едва ощутимо пахнущих, будящих воспоминания о доме. Голова кружится, если вдуматься, сколько знаний хранят эти книги. А если это еще и истории? Когда-нибудь решусь думает Джильска, льзав взглядом по книжным шкафам. Пойду и посмотрю, о чем эти книги. Не может быть, чтобы это были только учебники. Столько наук в мире не наберется. Деликатное покашливание заставляет подростка оторваться от созерцания библиотеки и торопливо поздороваться с сидящим за столом деканом. Мужчина лет сорока с обманчивой мягкой улыбкой. Уж кому, как не жиль, узнать, каким строгим может быть месье Лабранш? «Присаживайся, бессовестный прогульщик!» — качает головой декан и указывает жилю на скамейку перед своим столом. «Месье Санторно, позвольте представить вам месье Кенселье!» куратора Жиля баера Здравствуйте, вздыхает Жиль, пряча в полупоклоне полный тоски взгляд. Начальник полиции Артюс-Канцелье приветствует воспитанника вежливым кивком, пожимает руку профессору математики. Жиль забивается в дальний угол скамьи, опускает голову и замирает. Знает, что от общения куратора с Энтерно глупо ждать чего-то хорошего. Ну что ж, начинает декан, с вашего позволения поговорим о деле. Так как я весьма заинтересован в успеваемости месье Байера, я отслеживаю ее по всем предметам. Результаты меня удивляют. Наш юный студент демонстрирует феноменальную память, высокую способность к усвоению материала и категорическое нежелание учиться. Канцельея сдержанно хмыкает. Жиль делает вид, что в мире нет ничего интереснее грязи под ногтями. «Месье Лабранш, скажу больше!» — напористо встревает Санторно. «У него нет никаких способностей к математике. Абсолютно. Худший студент в группе, месье Декан. Либо слишком юн, чтобы понимать царицу наук, либо просто необучаем. не обучаем». «Не обучаем?» — усмехается Декан Лабранш. «Совершенно. Ни одной из данной проверочной работы». кипит профессор. — На лекциях спит, прогуливает. — Жиль, покажите мне, что записали сегодня, — строго требует Лабранш. — Я забыл листок в лектории, — еле слышно отзывается подросток. Канцелье ловким движением вытаскивает из-под ладони Жиля сложенный листок и спрашивает, — Этот? — Отдайте, — вскакивает с места мальчишка, но поздно. Листок ложится на стол перед деканом. Лабранш разворачивает волокнистую серую бумагу, рассматривает, хмурится. «Что значат эти даты?» — спрашивает он. Жиль молчит, стиснув зубы. «271 день — это что? Месье Санторно, это ответ на задачу? Это черт знает что!» — фыркает математик. Канцелье заглядывает в листок, раздумывает секунду. Кивает сам себе, подходит к жилю, кладет руку ему на плечо, пожимает ободряюще. «Месье Байер», — строгим голосом окликает декан, — «вы понимаете, что советнику без образования нельзя? У нас уже был разговор на эту тему в январе, верно?» «Верно. Вас зачислили в студенты по результатам вступительного экзамена». Мой друг Ксавьел Англу убедил меня в том, что вы очень способны. Сказал, что сам вас готовил по школьной программе. Результаты экзамена на знание языка и математики, способности к логическому мышлению и поиску нестандартных решений были великолепны. Если бы я не находился с вами рядом во время тестирования, я бы сказал, что это писали не вы. Лабранш делает паузу, вглядывается в листок бумаги перед собой. семьдесят один день это сколько недель полных тридцать восемь отвечает жиль не задумываясь часов 650 семь неверно качает головой декан жиль поднимает на него взгляд полный тихой сдержанной ненависти понятные лишь артюсу канцелье с двух часов дня 27 июля прошлого года до сего момента «Ровно шесть тысяч пятьсот семь часов, месье Лабрамш», — сдавленно произносит подросток. «Я могу извлечь из этого квадратный, кубический корень в уме, поделить на любое число, будь оно целым или дробным. Здесь, при вас, не пользуясь счетами и записями. Но не хочу и не буду. Я не хочу получать образование только потому, что оно должно быть у выходца из элиты. Это не делает меня лучше или хуже, месье Рикан». Месье Сент-Арно неоднократно говорил, что я занимаю чужое место. Я согласен. Я не хочу учиться. Я не хочу становиться советником. Мне это не нужно. Так, успокойся. Руки начальника полиции стискивают тощие мальчишкины плечи. Замолчи немедленно. Месье Лабранш, я прошу извинить моего подопечного. Подросток. Возраст бунтарства. Декан, понимающе кивает. «Месье сантарно я прошу прощения и у вас», — ровно и вежливо продолжает канцелье. «Уверен, будущий советник Байер возьмется за ум и проявит себя в математике с лучшей стороны». Жиль вскакивает, хватает со стола декана листок и выбегает в коридор. Спустя несколько минут начальник полиции Азиля находит юного Байера, сидящим под колонной в вестибюле. «Вставай!» «Шагай в машину», — распоряжается канцелье. «Речь о твоем отчислении не идет, особенно после того, как ты отмочил этот фокус с числами». «Валите в жопу!» — злобно огрызается жили и получает звонкую затрещину. «После вас, месье Байер», — ехидно комментирует канцелье. «Не нравится учиться? Мыть полы в лекториях приятнее?» Жиль вспыхивает до корней волос. «Откуда канцелье знает, чем он подрабатывает?» «Да, приятнее. Я хочу помогать отцу Ланглу. Хочу работать, а не тратить время зря в компании элитариев», — вопит подросток. «Не нужна мне ваша учеба». Канцелье хватает его за ухо, заставляя подняться. Пинком гонит к выходу на улицу. И только за дверью, убедившись, что никто не наблюдает за ними, он хватает жиля за свитер на груди, и тихо четко говорит, «Ты будешь учиться. Ты дал слово отцу Ланглу, это раз. И два, только будучи советником, ты сможешь помочь той, чьи дни ты считаешь на лекциях по математике. Влюбленный уличный пацан ничего не изменит для нее, запомни. Но человек, стоящий у власти, сможет. А теперь приведи себя в порядок и шагай вперед». Мадам Вероника просила привезти тебя домой. Велосипед твой где? Забирай, привязывай к крыше машины и поехали. Жиль послушно идет туда, где на площадке за собором студенты второго круга оставляют свой нехитрый транспорт. Канцелье провожает его строгим взглядом и словами. «Дай тебе Бог не только ума и верности, но и хоть немного смирения, юный байер». Электромобиль у канцелье неуютный. Жесткое сиденье, запах курева, пропитавший обивку намертво. Жиль поглядывает на начальника полиции, забившись в угол, и пытается вспомнить, видел ли его хоть раз курящим. «Поговорить хочешь?» Не отрываясь от вождения, спрашивает парня канцелье. Жиль пожимает плечами, отводит взгляд. Расслабленно смотрит на зелень полей, проносящихся за окном. «У тебя друзья есть?» Отвечать не хочется. Нет доверия к человеку, которого никогда не видел без полицейского мундира. Будто у этого человека нет ничего, кроме его работы. И любой разговор с ним похож на допрос. «Послушай, тебе в жизни придется говорить с разными людьми. Большинство из них будут неприятны. Учись общаться». Голос канцелье смягчается. он становится более доброжелательным. Отец Ксавье наверняка обучал тебя и этому, верно? «Почему ему не позволили быть моим опекуном?» — спрашивает Жиль, ловя взгляд канцелье в зеркале заднего вида. «Потому что никто не доверит опеку будущего советника убийце», — жестко отвечает начальник полиции. Жиль подбирается, как сжатая пружина. И схватившись правой рукой за ручку над окном машины левой распахивает дверцу канцелье бьет по тормозам электромобиль со скрежетом скользит по дороге несколько метров останавливается ты что творишь наспех отстегивая ремень безопасности выдыхает канцелье подросток спокойно дожидается когда куратор выйдет из машины подбежит к открытый настежь двери и только тогда отвечает убийца и можете стать и вы Стали бы им несколько секунд назад. Вас бы им назначили. И опекун из вас поганый. Злиться, понимает канцелье. Ох, как злиться. Да, не стоило при нем так отзываться о Ланглу. Чертов пацан. Такой, правда, из машины на ходу прыгнуть может. Потом не оправдаешься перед советом. «Ладно, Жиль, извини», — примирительно произносит канцелье. «Вы мизинца его не стоите», — сверляв взглядом пуговицу на его мундире, цедит Байер. «Хорошо, не стою. Давай-ка, пересаживайся вперед и пристегивайся для надежности». «Вы ничего о нем не знаете», — продолжает Жиль. «Осуждать проще». Проще назвать убийцей того, кто спас ваш грёбаный город. Кто сберег его детей. А, да, это и мой грёбаный город тоже. И я жив только благодаря отцу Ланглу. Давая понять, что разговор окончен, Жиль захлопывает дверцу электромобиля и щелкает блокиратором. Канцелье возвращается за руль, чувствуя себя несколько неловко. С собственными детьми в возрасте Жиля Байера ему было куда проще общаться. «А что, дети?» — думает канцелье, заводя двигатель. «Мои обычные, домашние, спокойные, при отце и матери. Не сравнить с этим». «Нет, зря я так пролонглу. Мальчишка за него порвать готов, не учел. А врагами нам с ним быть совсем нельзя». Он заглядывает в зеркало заднего вида. Боер сидит, глядя перед собой. Рот — прямая линия. В голубых глазах стынет льдом упрямство и тоска. Вот как теперь говорить с ним? «Жиль!» — окликает его канцелье. «Я прошу прощения за свои слова». Мир молчит. Замкнулся, закрылся, и ключа не найти. «Это пока не найти», — кивает сам себе канцелье. «Нет, Жиль, нам придется ладить». Как бы тебе не хотелось, чтобы я оставил тебя в покое. Электромобиль продолжает свой путь к ядру, погромыхивая помятым задним крылом. Канцелье собственноручно выправлял его после того, как машина побывала в толпе во время беспорядков. Стекло пришлось менять, а вот жестяных деталей не нашлось. Зато они со старшим сыном приобрели ценные навыки в ремонте электромобиля. Сегодня начальник полиции... А кем я буду завтра при новой власти неизвестно, рассудил тогда канцелье-старший. А умения разные нужны. Взметнув облако пыли, их обгоняет машина кого-то из богатых студентов. За рулем юнец, на заднем сидении три девчонки машут руками в открытые окна. Канцелье провожает их взглядом и оглядывается на Жиля. Тот с безразличием смотрит на линию горизонта. «Кажется, твои друзья...» — пытается завязать разговор канцелье. «Элитарии мне не друзья», — отрезает подросток. «Суров. И как ты думаешь жить в ядре, не общаясь с равными по происхождению?» «Если мне уготовано работать на людей, общаться я буду с теми, для кого стану работать». «Пример Доминика Каро для тебя ничего не значит?» «Я не собираюсь ввести в ядро тех, кто дорог». я сам к нему иду начальник полиции не может сдержать усмешку что настороженно спрашивает жиль да ничего возраст у тебя замечательный все в мире либо черное либо белое. либо я не хочу с вами разговаривать да черт с тобой не разговаривай только дверь больше на ходу не открывай Остаток пути до ядра жиль спит, натянув на голову безразмерный свитер, а канцелье думает о своем. О том, что сын все больше времени проводит со своей девушкой, а дочь все кашляет и кашляет с самой зимы. Ворота КПП открываются. Охранник отдает честь, пропуская помятый электромобиль начальника полиции на территорию ядра. «Хоть за автомат подержись для приличия, раз документы не проверяешь». Шутит канцелье, опустив оконное стекло, и медленно ведет машину по мостовой под аркой ворот. Разбуженный мальчишка на заднем сиденье зевает, трет глаза, озирается по сторонам. Провожает сонным взглядом особняк коро на вершине холма у поворота к реке, по-детски вытягивает шею, пытаясь заглянуть через перила, когда машина въезжает на мост. «Красивые цветы!» — кивает в сторону роскошного сада канцелье. Кто там живет? Кажется, семья месье Сержери? Угу, откликается Жиль. Вероника брала луковицы тюльпанов у старенькой мадам Кристель. Вон тех, полосатых с пушистыми краями. Грядки с затейливо посаженными тюльпанами превращают садик перед домом в роскошный яркий ковер. Голубые мускари напоминают маленькую реку, в которую глядит апрельское небо. Заметив, что Жиль засмотрелся на цветы, канцелье сбрасывает скорость. «Не надо», — негромко говорит его пассажир. «Выглядит так, будто...» Он не договаривает, замолкает. Канцелье пожимает плечами, электромобиль сворачивает в сторону оси. На подъезде к главному зданию города бушует цветущая форзиция, и дорога утопает в золотых облаках. Золото сменяет нежный розовый. Сакура. Прищурившись, канцелье смотрит на высокие деревья, припоминая, сколько же лет самой старой Сакуре, вон той высоченной, стоящей отдельно. Теперь весь мир будет таким, да? Ну, с годами, думаю, да. Я выходил за пределы города, говорит Джиль все так же, глядя в сторону, несколько раз и видел только травы. Высокие травы, можно заблудиться. «Деревья тоже есть», — уверенно произносит канцелье. «Только маленькие еще. Я недавно видел саженцы, они сейчас очень быстро растут. Быстрее обычных деревьев, которые сажают в парке. А в третьем круге трава выросла даже на крышах, видел?» Жиль сдержанно кивает. Канцелье в очередной раз выворачивает руль, Машина съезжает с главной улицы и метров через 100 останавливается напротив увитой плющом ограды. Жиль подхватывает с связанную с сестрой сумку-торбу, и, толкнув дверцу плечом, быстро выскакивает на тротуар. «Боится он меня, что ли?» — бурчит под нос канцелье, выключает двигатель и следует за подопечным. Подросток лихо перемахивает через полутораметровый забор, отпирает ворота, пачкая пальцы ржавчиной. «Да я бы через калитку зашел», — усмехается начальник полиции. «Так ключа нет. А ты отмычкой!» В ответ Байер бросает на него такой суровый взгляд, что канцелье чувствует себя неловко. Желание шутить с пацаном тут же пропадает, и мужчина молча следует за жилем к виднеющемуся в глубине одетой юной листвовой сада двухэтажному дому с огромными окнами от пола до потолка и односкатной крышей. Тропинка огибает дом семьи Байер по часовой стрелке, открывая светло-серую стену из материала, имитирующего камень. «Здрасте, месье Артюс!» – звонко кричит с балкона семилетняя дочка Вероники Амелия. «Веснушка, зови маму!» – распоряжается Жиль. «Месье Канцелье к ней!» Вероника уже встречает их у двери, одетая в мужские брюки, перемазанные землей, и голубую рубаху на выпуск. Светлые, как у брата, волосы, подколоты шпильками в высокую прическу. Руки теребят тряпку. «Здравствуйте, месье Артюс. Прошу прощения, занималась садом, не успела привести себя в порядок. Проходите, пожалуйста». «Ой, забыла. Амелия, у нас сегодня невидимка. Мы с Ганной ее закладовали», — говорит она и заговорщицки подмигивает. «Веро, месье Канцелье хотел с тобой пообщаться, а я пойду велосипед в дом занесу». Не давая никому вставить слово, выпаливает джиль, — и быстро выскальзывает за дверь, вопрошая на ходу «И где же эта веснушка? Обещала мне помочь со звонком на велике, а теперь ее нигде не видно?» Мимо взрослых пулей проносится рыжеволосая малявка в шерстяном платье и носках. Дверь хлопает снова, и Вероника разводит руками. «Ну, раз уж дочка сегодня невидимка, я не видела, как она ушла. Чашечку чая, месье Артюс?» «Да, мадам, не откажусь». Хмурое лицо канцелье заряет улыбкой, и он следует за Вероникой в гостиную. Эта маленькая, беззащитно хрупкая женщина с некоторых пор вызывает у него исключительно восхищение. Дело не в ее юности и красоте, вовсе нет. По долгу службы Артюс канцелье прикоснулся к личной жизни Читы Карро, и то, что открылось ему, заставило по-иному относиться к Веронике и Бастиану. Настолько, что подписанную бумагу о разводе он не решился доверить посыльному, Привез мадам лично. За чаем Вероника говорит о чем угодно, только не о своей семье. О цветах, что сажает в палисаднике. О детях начальника полиции. О полученной работе и о маленьких школьниках второго круга, которых обучает чтению и письму. О запасных частях от электромобиля покойной матери, которые, возможно, подойдут месье-концелье для его машины. а снеге, что выпал неделю назад и лежал почти сутки. «Мадам баер мягко прерывает ее рассказ канцелье, — «я хотел бы поговорить о вашем брате». Вероника умолкает, сжимает губы в строгую линию, совсем как жиль. Смотрит серьезно прямо. «Вы о том, что он не хочет наследовать место отца?» — спрашивает она, бесшумно касаясь ложечкой чаинок на дне чашки. «Да, мадам». Его упрямство и нежелание учиться заставляют меня опасаться за будущее совета. Месье Артюс, боюсь, все куда хуже. Он и дома не всегда ночует. Единственный способ оставить его рядом говорит, что мне без него одиноко. Иногда страшно. И ради меня он живет в ядре, хотя считает, что здесь ему не место. И я не знаю, что может заставить его следовать предназначению». Канцелье отставляет в сторону опустевшую чашку, осторожно постукивает ногтем по хрупкому белому фарфору и с сожалением говорит «Я просчитывал разные варианты, но, похоже, сработает только один. Заставить его работать на город может лишь желание облегчить жизнь тех, кто ему дорог. И вы очень поможете, если попробуете ненавязчиво подвести брата к этой мысли». Вероника качает головой, не отрывая взгляда от чашки. «Вы заходите не с той стороны, месье Артиус». «И вы не хотите мне помочь?» — мягко спрашивает он. «Нет. Жиль прекрасно знает, что общество в ней ядра для меня не существует. И если я начну просить его помочь людям из низов, это прозвучит фальшиво. Я не имею права на фальшь». «Лукавите, мадам Вероника». Говорите, вы не заинтересованы в низах? Зачем тогда вы устроились работать в школу второго круга? А как насчет Ксавье Ланглу? Тонкие пальцы с аккуратными бледно-розовыми ногтями обнимают чайную чашку чуть сильнее, нежели просто в попытке согреться. В синих глазах все та же безмятежность и вежливость, но... Месье-конселье, тщательно подбирая каждое слово, говорит Вероника... «Если вы знаете что-то, что вас совершенно не касается, не торопитесь это использовать. Может сработать не так, как вы ожидаете». Канцелье кивает, встает из-за стола. «Я вас понял, мадам. Прошу прощения. Впредь обещаю быть более тактичным. Благодарю за гостеприимство, мне пора возвращаться». Молодая женщина улыбается, но начальник полиции видит, что это лишь дежурная вежливость. И он спешит добавить, «Еще раз простите, мадам, я не хотел вас обидеть. Со всем уважением к вам и вашему дому». Она провожает его до ворот, и когда он садится в машину, тихо говорит, «Когда вы приходите в мой дом гостем, я вам рада. Но когда начальником полиции, мне хочется захлопнуть перед вами двери». Я прошу вас помнить об этом. Велосипед бодро громыхает по тропинке, ведущей к реке. Ядро давно осталось позади. Жилю удалось улизнуть до того, как куратор покинул их дом. Мальчишка сбрасывает скорость на повороте, чуть отклоняется влево. Маленькие руки, обнимающие его за талию, сжимаются крепче. В спину утыкается усыпанный веснушками нос. Что ты видишь, когда закрываешь глаза? Жиль улыбается. Умеет же она спросить даром, что такая мелкая. Невидимок, отвечает он. И меня видишь? Тебя особенно. Ты опять слюнявишь мне свитер, зачем? Девочка вздыхает. Он мне нравится. У него цвет печенья. Я пробую цвет на вкус. Жиль ловко огибает разросшийся лозняк. Велосипед подбрасывает на кочке, Амелия звонко ойкает. «Не пищи, не уроню, держись крепче. Так какой самый вкусный цвет?» «Конечно зеленый, он никогда не обманывает, он всегда свежий». «Хорошо, что у твоей мамы нет зеленых платьев», смеется подросток. Амелия звонко вторит ему. «В обществе девочки жили удивительно спокойно, или, как говорит Вероника, комфортно. Амелия с первого дня их знакомства признала Жиля своим. Наотрез отказалась называть его дядей, привела свой логичный довод. «Дяди мальчишками не бывают. Дяди — это только взрослые. Мам, можно он мне тоже будет брат?» «Жиль, а почему я свое платье вижу, а ты меня не видишь совсем?» «Ты же для себя видимая, вот так вот». «Но оно же не я...» Ты должен видеть не меня, а платье, ботинки, бант. Ох, трудно поддерживать эту игру, но приходится. Тебя в чем заколдовывали? Голую? не одетую. У Ганны всегда было жутко сильное колдунство. Вот твоим вещам тоже досталось. Эй, там впереди твой любимый участок пути, готово? Тропинка мягко идет под уклон. Ровная, прямая. Ни кочек, ни камушков. Жиль плавно набирает скорость, крепко держит руль. Амелия за его спиной радостно верещит, разжимает руки, раскидывает их в стороны. «Мы летим!» — кричит она и смеется. Ветер бьется под одеждой Жиля, пьянит, наполняет тело невероятной легкостью. Даже если не закрывать глаза, кажется, что он парит над землей, над городом, и мир отдаляется — становится таким маленьким, что можно взять Азиль в горсти вместе со всеми жителями, фабриками, домами, собором и сине-серой ленточкой орба, перехваченной шестью мостами. Хочется опустить руки, стать сорванным ветром-листком, довериться воздуху, но каждую секунду Жиль помнит о том, что за его спиной маленькая девочка, бесценное сокровище, человек, который одним своим присутствием облегчает любую боль. «Ночь после возвращения», — шепчет ветер. «Ты помнишь?» Жиль помнит. Скользкие от чужой крови слабые пальцы, которые он пытался удержать до последнего. Зрачки, суженные до точек. Грязь, размазанная текущими по лицу слезами. Безумная, повторяемое как молитва «Все хорошо, все будет хорошо, ты живой, ты есть». Она сорвала голос, зовя его по имени, пока полицейские запихивали ее в машину. Слепота. Беспомощность. Тщетный поиск ее тепла, вкуса, запаха. Так голодный младенец, оставленный в темноте, отчаянно ищет мать. Ее, которая значит жизнь. Ее, которая есть свет, любовь. центр мироздания, смысл бытия. — Жиль, ты меня слышишь? Все обойдется, ее освободят. Жиль, успокойся, дыши, все будет хорошо. Он цеплялся за голос учителя, старался слушать, слышать, подчиняться. Но через час арестовали и Ксавье Ланглу. За ним пришел лично канцелье. Мир сделался зыбким, как серая студенистая масса. Бог из света и любви превратился в неумолимое возмездие, а затем и вовсе покинул город, сгорбившийся хромая, словно старик. Силы впитались в серые стены кельи собора. Воздух стал вязким, забил горло на вдохе. Темнота обняла, стиснула, сковала. повлекла за собой жиле, потерявшего смысл сопротивляться и тянуться к свету. эй ей ну посмотри же!» Звонкий голосок и резкий хлопок заставили жиле вздрогнуть и открыть глаза. Город, что терялся где-то за пеленой, внезапно обрел лицо, обрамленное ярко-рыжими кудрями, круглые карие глаза и веснушки на курносом носу. «Девочка. Это маленькая девочка лет шести». «Смотри! Повторяй! Считаем!» Она хлопнула в ладоши и Жиль, словно против воли, повторил. Девочка довольно кивнула, хлопнула еще дважды. «Слышишь, да? Это сколько?» «Правильно, два. Повтори. А теперь сколько?» «Три. Молодец!» «Как думаешь, сколько раз я сейчас хлопну?» «Подумай, хорошо!» «Ты меня вернула!» Еле слышно говорит Джилли, улыбается. После он много раз ломал голову над тем, как Амелия это сделала. Спрашивал у нее, получал один и тот же ответ. «Мне надо было, чтобы ты прислушался и подумал головой. Ты слышал звук, ты думал следующую цифру. Это мое колдунство». Один, один, два, три... восемь, одиннадцать, девятнадцать. «Хватайся!» — командует Жиль. Амелия заливается счастливым смехом, и лишь почувствовав ее руки, смыкающиеся вокруг талии, он мягко нажимает на тормоз, останавливая велосипед. Жиль ставит левую ногу на землю, медленно выдыхает. Сердце колотится так, будто он сам только что бежал. Несся под горку с радостно визжащей крохой на закорках. Ощущение постепенно тает, восстанавливается обычный ритм дыхания и пульс. Все, теперь перекинуть через раму правую ногу и помочь спешиться Амелии. И не забыть, что она невидимка, да. Девочка в припрыжку носится по берегу орба, собирает камешки, рассовывает по карманам. Жиль сидит на нагретом солнцем валуне, подставив изувеченную щеку теплым лучам. Двигаться не хочется совсем. и он лишь наблюдает за Амелией из-под опущенных ресниц. «Веснушка, а ты где? В воду не лезь! Мама за мокрые носки выругает!» Невидимая девчонка скачет вокруг него, зажав рот ладошками, чтобы не смеяться. Напрыгавшись, садится на корточки поодали, старательно складывает один камень на другой, строя башню. Больше четырех окатышей уложить не удается, но терпению Амелии можно позавидовать. «Камушки шевелятся», — сделанным удивлением восклицает Джиль. «Малышка, это ты тут?» «Это не я, это они сами. А я уже сплавала на тот берег и обратно», — гордо заявляет Амелия. «Значит, мама будет в гневе», — щурясь на солнце констатирует Джиль. «Сладкого никто из нас не получит, а тебя никто не расколдует». «Ну и хорошо. А сладкого я наворую. Все равно не видно, что это я». Да, отлично, что уж. Все будут наступать тебе на ноги, толкать, садиться к тебе на колени за столом. А твои друзья не смогут играть с тобой и станут вести себя, словно тебя нет. Вот так вот. Амелия мрачнеет, рассматривает на свет свои пальцы. Может, оно само пройдет, а? Жиль фыркает, не сдержавшись. С чего ему? У Ганы очень сильное заклинание, а уж с мамой вместе они заколдовали на совесть. Амелия предпринимает еще одну попытку построить башню, но камешки снова рассыпаются. Она разочарованно вздыхает, встает, отряхивает руки и идет к Жилю. «И что, совсем-совсем не видно, да?» Жиль старательно делает вид, что смотрит сквозь нее. «Абсолютно. Разве что в грязи тебя измазать?» Круглое личико Амелии становится очень печальным, губы кривятся. И и ты не сможешь увидеть, сержусь я на тебя или улыбаюсь? Ага. В детских глазах мелькает страх. И сможешь забыть, как я выгляжу? Вот даже если ты не шутишь сейчас, ты правда сможешь забыть? И все-все забудут? И бог тоже? Тут уже жилю становится не по себе. Эй, иди-ка сюда, невидимая девочка. буду тебя расколдовывать». Он закрывает глаза, подхватывает Амелию на ощупь подмышки, бежит с ней к самой воде, скидывает над собой. Девочка испуганно хватается за его руки, косится на искрящуюся серебром поверхность орба. «Держись крепко-крепко». Жиль отступает на шаг от кромки реки и, перехватив малышку понадежнее, раскручивает ее, вращая вокруг себя. Амелия сперва держится за него мертвой хваткой, зажмурив глаза, а потом лицо ее расслабляется, и вот она уже словно парит над землей, доверившись ветру. «Здорово, здорово, здорово!» — довольно верещит Амелия. «Еще, кружи, еще! Летать!» Когда над широким ленивым морбом звучит детский смех, Жиль чувствует небывалое облегчение. Словно кто-то большой снимает обруч, сковывающий его виски, и падает с глаз серая пелена, и мир обретает краски, звуки, запахи. Жиль снова ощущает себя нужным и сильным, пропадает выматывающая отчуждение и тоска. И хочется таскать рыжую малявку на закорках, подбрасывать ее высоко, бегать с ней по берегу наперегонки щекотать так, чтобы она заливалась хохотом, учить пускать камешки по воде и свистеть, сунув пальцы в рот. «Еще, еще!» Требует она, и он кружит ее по берегу, пока усталость не берет свое. Почувствовав под ногами землю, раскрасневшаяся Амелия делает пару шагов и падает. «Ой, от меня мир убегает!» — довольно восклицает она. Жиль усаживается рядом. «Ну вот, теперь я тебя вижу. У тебя румяные щеки и испортилась прическа», — радостно сообщает он. «Дурацкая игра эта невидимка», — говорит вдруг Амелия. Страшная какая-то, а вот летать здорово. Очень, подтверждает Жиль и ложится на камни, пережидая головокружение. Амелия перебирается поближе, убирает с его лица челку. Это опять болит? От прикосновения ее пальцев боль под шрамами огрызается, заставляя Жиля поморщиться. Угу. У тебя там что-то горькое и серого цвета. Лежи смирно. Она долго устраивается рядом с ним, возится, укладываясь поудобнее. Наконец ложится, прижавшись щекой к его щеке, рыжей макушкой, упираясь мальчишке в шею и плечо. Эй, ты зачем? Вверх тормашками-то. Полежим так чуть-чуть. И боль исчезает. Быстро, словно кто-то спугнул крысу, и она унеслась прочь. Будто не было ее совсем. Щекочет нос рыжий локон. Жиль ужасно, хочется чихнуть, но он терпит, дышит ртом. Если я пошевелюсь, все пропадет, думает он. Так уже было. Убираешь тепло, снова побаливает. Жиль, а давай сделаем что-нибудь, что нельзя. Например, обойдем стену. Какую стену, не сразу понимает он. Между вторым и третьим кругом, которое людей друг другу не пускает. Ее не обойти, Веснушка. Почему? Она же не круглая. Потому что второй и третий круг — это вообще не круги. Значит, у нее есть концы. Жиль задумывается. Ну да, название круг условное. Скорее, полукруги. Круг — это ядро и его стена. Третий круг — большая капля узкой части, уходящая к морю. А второй — маленькая капля площадью в каких-то пару квадратных километров. И между ними стена, которую реально обойти, если только... — но есть же концы? — требовательно переспрашивает Амелия. — Есть. С одной стороны стена на 200 метров уходит в море, и обогнуть ее можно только на судне или на лодке. а лодок возили мало. Да и береговая охрана поймает и по ушам надает. Они строгие. Амелия вздыхает, переползает на четвереньках к жилю под бок, устраивается поуютнее. А что с другого конца? Орб. Широкое обрывистое место с быстрым течением и омутами. А еще там сети расставлены. И если кто рискнет вплавь перебраться, запутается и утонет. или по ушам получит от береговой охраны, если доплывет. Зачем так сделали, Жиль? Чтобы все ходили через ворота, — скучно отвечает он и кончиком пальца касается малышкиного носа. Амелия что-то тихо напевает, убаюкивает. Время течет медленно. Со стороны моря тянется вереница дождевых облаков. Жиль рассматривает их, видит то полузнакомый профиль, то раскрывающиеся в вышине цветы, то плывущих в толще морской воды рыб. Веки тяжелеют, сон крадется на мягких лапах. Проснись и расскажи, что ты видишь, когда закрываешь глаза. Небо. Серые тучи от края до края. как бетонная стена вокруг тюрьмы, перед которой он только что стоял. «Невидимок», — отвечает Джиль одними губами, — «я же говорил тебе». Девочка тоже смотрит в небо. «Там что-то есть, по ту сторону облаков. Поехали скорее домой». Всю обратную дорогу Амелия молчит, и лишь когда велосипед выезжает из подарки пропускного пункта, просит «Давай проедем мимо дома папы». только ты не останавливайся, пожалуйста. Жиль пожимает плечами, нажимает сильнее на педали, пуская велосипед в гору. Зачем ей туда? Она же отца боится до слез, думает парнишка, прислушиваясь к мерному сопению Амелии за спиной. Суд запретил ему к ней приближаться, но вдруг он выбежит и нас догонит. тфу глупость, конечно. Он под домашним арестом не выбежит. Вон охрана у ворот стоит. Чем ближе он к роскошному особняку на вершине холма, тем сильнее цепляется за него девочка. Жилю становится ее жалко. Слушай, может, домой поскорее? Сама же просила. Я просто хотела посмотреть, там ли зверь, шепотом отвечает Амелия, выглядывая из-за его спины. Но я не вижу. Давай в другой раз посмотрим, а? Не дожидаясь ответа, он разворачивает велосипед и уезжает в сторону их дома на восточное окраине ядра. Всю дорогу девочка оборачивается и с тревогой смотрит в небо над особняком коро. «Это не за тобой, папа», — тихо бормочет Амелия. «Не за тобой». Ливень накрывает азиль после заката. Прямые холодные струи яростно долбят по крышам, молодой листве и первым цветам, словно пытаясь сшить небо с землей. Орб вскипает разбуженной стихией, мечется в берегах, бросается на опоры мостов, ворочает камни на пляжах, треплет за тонкие косы веточки молодой лозняк. Дороги превращаются в ручьи, поля вокруг города в жидкую грязь. На окраине третьего круга ливень подтачивает ослабленный синим льдом заброшенный дом, и тот с грохотом рушится, погребая под завалом марку КПП, соединяющую сектора и часть бетонной стены. Поздним вечером порывом ветра в комнате Амелии распахивает окно, и девочка, разбуженная шумом и холодом, испуганно зовет мать. Вероника открывает глаза, осторожно высвобождается из объятий спящего к Савье Ланглу, накидывает пеньюар и торопится в комнату дочери. — Мам, мам, там наши цветы смывает, — горестно сообщает девочка из-под одеяла. — И на чердаке ходит дождезверь. Вероника закрывает окно, Проверяет надежность задвижек, целует Амелию в лоб. «Это просто весенний душ для всего города», — успокаивает она дочку. «Бог поливает мир, чтобы все лучше росло. Цветы не смоет, не бойся». «Людей же иногда смывает», — сонно бормочет Амелия, закапываясь в подушке. «Не в этот раз». «А где жиль?» «Спит в своей комнате». а по чердаку гуляет Миумия, вот. Вероника присаживается на край дочкиной кровати, Амелия кладет руку поверх одеяла, и мама поглаживает ее. Проходит несколько минут, и девочка снова засыпает. Вероника спешит обратно в спальню, но свет из коридора на первом этаже заставляет ее бегом спуститься по лестнице в прихожую. Ксавье, уже одетый в рубаху, брюки и мокрый плащ, шнурует на пороге высокие ботинки. Веро грустно опускает голову, подходит к нему. — Пожалуйста, не уходи, — еле слышно шепчет она. — Родная моя, я должен. Он завязывает шнурок, распрямляет спину. Ласково улыбается поникшей Веронике. — Утром служба, а после полудня мне идти навещать прихожан, ты же знаешь. — К совье там проливной дождь, ты и так вымок. Она ловко расстегивает пуговицы на его плаще, тянет за рукав. — Нет, я тебя не отпускаю. — Веточка, утром я должен быть в соборе. — Не должен, нет. Она порывисто обнимает его за шею, быстро целует, стаскивает мокрый плащ с плеч. — Тот кюре, которого взяли тебе на замену, проведет мессу, а к полудню ты вернешься. Он молча качает головой, поправляет одежду. Вероника в отчаянии заглядывает ему в лицо. «Ты же простудишься! Ну как я могу тебя отпустить под такой ливень?» «Я крепкий, не волнуйся обо мне». Широкая ладонь тянется погладить светлые локоны Вероники, но та уворачивается, распахивает двери и выбегает под дождь. «Чего ты боишься, к Ксавье? Что люди осудят тебя?» — кричит она, сжимая кулаки. В этом доме некому тебя осуждать, ни детям, ни слугам. А другим, о которых ты думаешь, не должно быть никакого дела до нас. Ты имеешь на меня право. Мы можем быть вместе, жить в одном доме. Не пару часов в неделю тайком, как преступники. Это не жизнь к совье. Он заносит ее в дом, ставит босыми ногами на ковровую дорожку. С волос Вероники капает вода, Пеньюар промок насквозь, облепил покрытую мурашками кожу. Молодая женщина замерзла, губы дрожат. — Ты боишься публичного греха, Ксавье? — Не это страшно. Грех — это оставаться несчастным, отталкивая от себя то, что дает тебе Бог. Ксавье Ланглу молча запирает дверь, разувается, снимает плащ, подхватывает на руки Веронику и уносит ее в ванную, где долго растирает полотенцами. Она не говорит ни слова, прислушивается к дождю барабанящему по окнам, отводит глаза. Боится, понимает Ксавье. Она боится, что я уложу ее спать и уйду, как всегда. Как всегда. Мокрая тряпка пеньюара отправляется в таз с грязным бельем, Закутанная в большое полотенце Вероника сидит на коленях Ксавье на краю ванны. «Послушай, пожалуйста», — негромко говорит он, — «я постоянно думаю о том, для кого из нас Бог тебя вернул. Для меня или для Амелии?» «Чаще всего я сам себя убеждаю, что для Амелии. Это дает мне силы быть в стране, беречь вашу маленькую семью от себя». Я боюсь за тебя, за Амелию, за Жиля. Вы беззащитны перед людской завистью и злобой. Совершенное мной преступление бросает тени на вас, как на самых дорогих мне людей. Это гонит меня прочь из вашего дома. Но в глубине души я верю. Нет, я точно знаю, что ты вернулась ради меня. Что Бог хочет, чтобы ты и я были вместе. Бог — странный, Веточка. Всякий раз он ставит нас перед выбором. Даже когда все очевидно, мы всегда делаем выбор внутри себя. Сегодня я хочу думать только о нас с тобой, но как сберечь, если... Я поняла тебя, — перебивает она мягко и обнимает его. Ты прав. В тебе всегда говорил здравый смысл. Но сейчас он подпитан страхом к совье. Я не боюсь слухов. Я не боюсь зависти. Позволь мне быть менее уязвимой. Верь в меня хоть капельку больше. Тебе будет спокойнее, и все у нас будет хорошо. Утром сонный Жиль, уже одетый на учебу, спускается завтракать и застывает, открыв рот. За столом в гостиной сидит отец Ланглу, и поглощает омлет с поджаренными полосками грудинки. Вероника, развощокая и растрепанная, быстро подносит к губам чашку, пряча улыбку. «Доброе утро!» — смущенно произносит Жиль. «Вот так вот!» «Доброе утро, Жиль! Присоединяйся!» — приглашает воспитанника к совье. Неловко грохоча стулом, подросток усаживается за стол. Косится на довольную сестру, чешет кончик носа. Из кухни выплывает Ганна, плавно колыхая юбками и, напивая, ставит перед ним тарелку. «Вся семья в сборе!» — радостно восклицает нянька. «Мадемуазель Амелии только не хватает!» «Мадемуазель так вчера нагулялась, что проспит до обеда», — уплетая омлет, комментирует жиль «Под утро явилась ко мне в одеяле, влезла в кровать, как в свою». Вероника и Ксавье смеются, подросток закатывает рука в свитер и показывает синяк на предплечье. Ага, посмейтесь, вам бы так на пол грохнуться, а это даже не проснулась Сопит в двух одеялах только нос и пятки наружу. Люблю, когда ты болтаешь, говорит Вероника. Это так редко бывает. Жиль окончательно смущается и принимается за завтрак. Давай я тебя на лодке довезу, предлагает Ксавье. Спасибо, учитель, мне по дороге быстрее, в десять лекция по социологии надо быть. «Там такие лужи, что как бы тебе не утонуть вместе с велосипедом», — качает головой Вероника. «С отцом Ксавье надежнее». «Кто же спорит?» Жиль хватает чашку сестры, делает два больших глотка, ставит ее обратно и почти бегом покидает столовую. «Все мое какао допил», — констатирует Вероника и кричит ему вслед. «Свитер, брось в стирку, надень чистую куртку». Бережно прикрыв за собой входную дверь, Жиль сбегает с крыльца, Прыгает через лужу, отпирает ворота и спешит по мокрой плитке дорожки к гаражу. Две минуты спустя велосипед уже несет его мимо побитых дождем садов к выезду из ядра. Жиль аккуратно огибает валяющиеся на мостовой сломанные ветки, объезжает лужи. Навстречу торопятся на работу люди из второго круга. Горничные, садовники, няньки, разнорабочие. Несколько раз Жиль обгоняют электромобили разъезжающихся из ядра элитариев. Вежливо сигналит объезжая парнишку, а Жиль приветственно машет им рукой. «Странное это чувство, когда тебя все узнают, а ты почти никого не помнишь», думает подросток, провожая взглядом очередную машину. Здесь, в ядре, он чувствует себя абсолютно чужим. Будто его выдернули в другой мир, изобильный, уютный, цветущий. В мир, где каждую ночь спишь в постели с чистым бельем, Зимой не цепенеешь от одной мысли о том, что льет холодный дождь, а тебе негде укрыться. В мир, где к тебе обращаются вежливым месье и три раза в день спрашивают, чего бы ты хотел поесть. А еще заставляют чистить под ногтями, мыть голову дважды в неделю и отбирают свитер только потому, что он старый. «Советник должен выглядеть соответственно статусу», — пафосно цитирует Джиль старшую сестру и усмехается. Наверное, Веронике с ним тяжело. Наверное, она заслуживает лучшего брата. Но он старается. Ищет то, что она называет сложным словом «компромисс». Когда любишь кого-то, согласишься одеться в неудобную, на но новую одежду, и в суде будешь держать себя в руках, и в гостях кивать и улыбаться. Но какая же тоска при этом одолевает? «Прекрати». Мысленно одергивает себя жиль. «Сам себя загонишь. Давай думать о хорошем. Учитель сегодня ночевал у нас, замечательно же. Вот бы ему остаться в нашем доме навсегда. Когда он приходит, Веро распускается, как цветок. Розовеет от счастья. Смеется искренне, а не потому, что хочет, чтобы мы с мелкой видели, что она умеет смеяться. Поет. Танцует даже иногда. «Счастье — это просто». Когда любишь, живешь. А я? Я тоже живу. Я жду. Хоть и все так плохо, я ее жду. И верю, что она тоже. Позади плещется под шинами электромобиля вода в лужах, сигналит клаксон трижды. Жиль сворачивает на обочину, спешивается и оборачивается. Машина останавливается поодаль, открывается передняя дверь, выходит Кристиан Меньер и машет ему рукой. «Бояр, хорош грязь месить! Пока все лужи объедешь в собор, поспеешь только к вечеру. Прыгай на заднее сиденье давай!» Жиль смотрит сперва на однокурсника, одетого в ярко-синие джинсы и приталенную рубашку на выпуск. Потом на свои забрызганные грязью брюки и внезапно для себя соглашается. Вдвоем они прикручивают велосипед к крыше электромобиля, усаживаются и едут дальше. «Социологию ты не прогуливаешь», — заговаривает первым крестьян. «Нравится?» «Не особо», — уклончиво отвечает жиль «А что нравится? Только не говори, что ничего. Я же вижу, что ты почти по всем предметам сечешь не хуже нас. Проверочные зачем заваливаешь?» «Тебе не один хрен». «Тьфу, значит, это у тебя протест такой?» «Уважаю». Кристиан резко выворачивает руль и жиля отбрасывает в угол сиденья. «Ты с сестрой живешь?» «Угу. И с племянницей». «Видел твою сестру?» «Красивая, но всегда такая подавленная». «Правильно она сделала, что от мужа свалила. Короний нормальный, одержимый, я бы сказал. Работе себя всего отдавал. А что его дочка с ним не осталась? Она же не от жены у него, верно?» «Не знаю». «Ладно, давай про тебя. Я слышал, ты большой знаток третьего круга?» «Я там жил несколько лет. А у нас там с недавних пор есть свой студенческий клуб для друзей и подруг. Давай к нам. Не понравится, всегда можно уйти». Жильни определенно пожимает плечами. Кристиан ведет машину слишком небрежно, не следит за дорогой. Люди, ожидающие Геробуса, отпрыгивают в сторону, когда электромобиль сына советника Меньера проносится мимо, обдав их грязью. Ощущение, что Кристиану нет до них никакого дела. Он больше смотрит в зеркало заднего вида, пристально изучает своего пассажира. «Машину водишь?» «Нет». «Надо исправлять. Буду твоим учителем». Подросток давид вздох, проводит рукой по обивке сиденья. Искусственная кожа поскрипывает, пробуждая воспоминания о той ночи, когда погибли его родители. Жиль отдергивает ладонь, сжимает пальцы в кулак, встряхивает челкой, пытаясь отогнать жуткое видение. Мама. Он сейчас сидит там же, где тогда мама. Что — Что? — настороженно окликает миньер У выдыхает Байер. «А когда на велике носишься, не укачивает?» — смеется крестьян и тут же добавляет. «Извини, я поеду медленнее. Окно приоткрыть?» «Нет, все нормально. Поезжай как надо. Мы не опаздываем». «Да ну, еще покурить успеем». На сумасшедшей скорости машина крестьяна Миньера огибает собор, паркуется на университетской стоянке, облив грязной водой из лужи стайку студентов. «Охренел совсем!» — орёт один из них, когда крестьян выходит из электромобиля. «Повторил, а широко ухмыляется Миньер. Студенты отводят в сторону друзья, что-то втолковывают ему в полголоса. Жиль с тревогой косится на них, забирает велосипед, идет в сторону парковки. «Эй, Байер!» — окликает его крестьян. Он нехотя останавливается, оборачивается. «А это правда, что ты парень той самой Акими?» Вопрос обжигает, как пощечина. И почему из уст людей то, что так дорого ему звучит, как нечто постыдное? Жиль поправляет перекинутую через плечо сумку, улыбается так, что снова болью простреливает шрамы на щеке, медлит, собираясь с мыслями. — А вот шел бы ты нахер! — отчетливо отвечает он. На лекцию Жиль Байер приходит последним. Забивается на заднюю парту, вытаскивает гриф или бумагу и, не отрываясь, пишет конспект за лектором. Половина группы то и дело поглядывает на него. Кто-то с нескрываемым интересом, но большинство с уважением. Сегодня университетское крыло собора пустеет рано. Разбегаются шумные студенты, неспешно шаркают по коридорам пожилые профессора. К четырем часам в университете царит тишина. Последним уходит чудаковатый библиотекарь месье фортан который преподает студентам историю. Сидящий на ступеньках под колоннами жиль прощается с ним, быстро дожевывает половинку лепешки, которая осталась с обеда, и спешит в кладовую, где университет хранит уборочный инвентарь. Оттуда подросток вытаскивает ведро и тряпку, в уборной набирает воды и поднимается на третий этаж. После ночного ливня полы в лекториях покрыты таким слоем грязи, какого не было с февраля после таяния снега. Жиль тихо вздыхает, снимает свитер и тонкую нательную рубашку, разувается, подворачивает штаны повыше и принимается за наведение чистоты. Нет, никто его не заставляет, но заработанные купоны он передает некоему Вержилю Брюнею, одному из заместителей канцелья. У Брюнея везде есть связи. на подпольном рынке, и в тюрьме. И договор между ними жилем нерушим. Юный баер зарабатывает, а Акимидарека дважды в неделю получает фрукты и мясо, и раз в три месяца комплект домашней одежды. Потому жиль так прилежно отмывает каменные плиты, вычищает грязь из углов и протирает подоконники в лекториях третьего этажа. Когда мальчишка в пятый раз меняет в уборной грязную воду на чистую спешит обратно, На пороге аудитории он сталкивается с Люси Кориньян, старшекурсницей, золотой девушкой, подругой одного из потенциальных советников, Сильена Лефевра. При виде полуголого взмокшего жиля Байера, Люси хлопает глазами и округляет губы в удивленном «О». «Здрасте», — ворчит он и пытается зайти в лекторий. «Я тут беретку забыла», — зачем-то поясняет девушка, крутя на пальцы яркую вязаную шапочку. «Нашли? Славно!» — бросает Джиле, ставит ведро у ног. «Мне пройти?» «Погоди, баер ты что, полы моешь?» «Нет ведро, ношу туда-сюда», — хочется ответить Джилю, но он лишь коротко кивает. Люси отступает в сторону, но не уходит. Таращится на то, как парнишка возит тряпкой по полу и хлопает ресницами. «А зачем?» Затем, что грязно, почти огрызается он, не оборачиваясь. Люси барабанит ноготками по двери, цокает языком. Совсем плебс обнаглел. Самого младшего из нас заставляют с грязью возиться, возмущенного восклицает девушка. Давай я отцу скажу, он ректора накажет. Жиль усмехается, полощет тряпку в ведре, отжимает ее и только после этого поворачивается к старшекурснице и отвечает... Лучше скажите друзьям, чтобы ноги вытирали при входе. Вот ректор вытирает. Нет, ну кошмар же. Давай я тебе платок оставлю, хоть лицо вытришь. Даже лоб грязный. Не приведи, господи, люди увидят. Я умоешь когда закончу, — сдержанно говорит Джиль. Мадемуазель Кориньян, вы идите, вас наверняка ждут. Она смотрит на него с беспредельным умилением, — «Жиль, ты как сказочная золушка! Думаю, тебе просто необходимо помощь феи крестной, да-да!» Люси уходит, оставив его вспоминать, кто такая золушка и при тут фея. «Дуры какие-то», — делает вывод Жиль. «Если этой самой золушке требуется помощь феи в уборке, однозначно дура. И фея вместе с ней. И Люси. Через час он заканчивает возню с ведром и тряпкой». отмывается с мылом на раковиной в уборной, одевается и покидает университет. Ему хочется заглянуть к отцу Ланглу, но сейчас время мессы и священник наверняка занят. Жиль забирает со стоянки велосипед, проходит вдоль стены собора и останавливается возле витража, который Ксавье Ланглу восстанавливал всю зиму. Священник просиживал в лаборатории сада ночами, чтобы получить краски нужного цвета для стекол. Пролом в стене помогли заделать прихожане, Но витраж отец Ланглу не доверил никому. Только жилю было позволено помогать выплавлять разноцветные стеклышки, остужать их и подгонять друг к другу специальным клеем. Витраж вышел на славу. Юный мир, цветущий и яркий под чистым небом. Не все прихожане одобрили, но отец Ксавье посчитал этот сюжет первостепенно важным. Подросток встает на цыпочки и касается витража кончиками пальцев. «Это наша история», — думает он. «Мы видели, как возрождается мир, это бесценно». «Жиль?» — окликает его женский голос. Он оборачивается. В шаге от него стоит одна из прихожанок лет сорока с блеклым худым лицом. Она смотрит на мальчишку восторженными глазами, улыбается. «Ты верно?» Подросток кивает, но что-то в выражении лица женщины заставляет его сделать шаг назад. Она протягивает к нему руки, заискивающе просит: "Пожалуйста, пойдем со мной. Помоги моему сыну, жиль. Он очень болен". "Я же не врач", растерянно улыбается он. "Я не сумею". "Ты дитя бога, ты святой. Стоит тебе захотеть, мой сын излечится. Прошу, идём со мной, пожалуйста". Женщина пытается ухватить его за рукав, но Жиль уворачивается, сбегает к дорожке вокруг собора, запрыгивает на велосипед. «Почему ты не хочешь помочь?» — несется ему вслед. «Будь милосерден, мальчик, помоги!» Накинуть капюшон на голову, убраться отсюда как можно скорее. «Это уже не первый раз», — думает Жиль. «Почему люди видят во мне кого-то, кем я не являюсь? Какой из меня святой?» «Какой из меня советник? Зачем делать из меня что-то иное? Что такого произошло, что они перестали видеть, кто я? Я просто жиль, воспитанник Ксавье Ланглу, мальчишка с улиц. У меня не получается быть кем-то другим. Я люблю свою сестру, но не могу жить по правилам ядра. И Бог вернул мне жизнь, но я после этого Богом не стал. Так почему люди этого не замечают?» Жиль переезжает мост через Орб, сворачивает к пропускному пункту. У калитки спрыгивает с велосипеда, подходит к охраннику, поворачивается спиной и убирает закрывающую шею косичку. Ждет, когда сосканирует код. «Да проходи уже!» — добродушно басит охранник. «Тебя тут все знают!» От КПП Жиль забирает левее, осторожно лавируя между луж на раскисшей грунтовой дороге. Еще десять минут, и он у цели. Дом, в котором жила семья Акеми, высится перед ним молчаливой безжизненной громадой. Поджог уничтожил верхний этаж. Лед, поразивший третий круг, прошлым летом частично обрушил стены. Конечно, людям дали другое жилье, его возили много, а дом оставили разрушаться дальше. Жиль задирает голову, смотрит вверх. Взгляд замечает сетку трещин в бетоне, Участки, обрушенные льдом стены. Будто кто-то громадный обгрыз здание, вырвав куски плоти, и оставил бездыханное тело на потеху ветрам. Даже приблизиться страшно, не то что зайти внутрь. Он несколько раз пытался подняться наверх, но всякий раз возвращался обратно. — В этот раз я смогу, — упрямо говорит Джилли, заходит в подъезд. До четвертого этажа он идет спокойно. Лестницы здесь надежны, стены целы, бояться нечего. На пятом этаже ступеньки начинают слегка пружинить под ногами, отчетливо чувствуется небольшой уклон влево. Мальчишка шагает, слегка балансируя руками и стараясь ничего не касаться. Шестой этаж обманчиво стабилен. При каждом шаге осыпаются где-то внизу мелкие камушки. На седьмом этаже Жиль останавливается. Перед ним зияет пролом. Обрушение забрало с собой часть лестничной площадки, что примыкало к внешней стене. В прошлый раз он смог здесь пройти. Осталось только вспомнить, куда безопасно вставать. По предыдущему опыту блуждания по подобным развалинам Жиль знает. Если перила не проржавели, при обрушении лестницы они спокойно выдержат его вес, мягко спружинив. Значит, держусь, перил. Решительно кивает он, и осторожно, скользящим шагом двигается вверх по ступенькам. Примыкающий к следующему пролету полуметровый кусок плиты выглядит надежно. Ни трещин, ни крена. Но выдержит ли он дополнительную нагрузку? «Обязан», — выдыхает Джилли, перехватившись за перила выше обрушения, делает шаг вперед. На мгновение ему кажется, что блок из десятка ступенек перед ним вздрагивает, и мальчишка холодеет от ужаса. Но проходит секунда, и ничего не меняется. Не осыпаются бетонные крошки, не появляются коварные трещины на ступеньках. Жиль выравнивает дыхание и плавно движется дальше. Дойдя до восьмого этажа, он ложится на пыльную плиту пола и отдыхает несколько минут. Он старается не смотреть в потолок над ним. В прошлый раз он повернул назад из-за увиденного. Лестница между восьмым и девятым этажом завалена кусками бетона с торчащей гнутой арматурой. Где-то наверху капает вода. Медленно. Звучно. Видимо, ливень прошел сквозь несколько этажей и продолжает свое путешествие, просачиваясь между перекрытиями и сливаясь через трещины. Жиль подползает к очередному блоку ступенек, подтягивается, перебирая перилы и осторожно отталкиваясь ногами. Ступени под ним пошатываются, шуршат, осыпаясь с краю мелкие бетонные осколки. Лестница из последних сил держит вес рухнувшей плиты десятого этажа. Перила ходят ходуном, скрипят натужно, руки болят от напряжения. Жиль продвигается вперед до ужаса медленно, «Давай, шевелись!» — подгоняет он себя. «Тебе еще назад возвращаться!» Пролета между 10 и 11 этажами нет. Перила, погнутые и перекрученные, свешиваются вниз с краю площадки. Вдоль стены проходит подобие карниза, указывая на то, что здесь были ступеньки. Паренек медленно встает, прислушивается к дому. «Держит!» «Мне надо попасть наверх», — обращается к зданию Жиль. «Это очень важно. Или я это сделаю, или ты сделай так, чтобы все было быстро и не очень больно. Хорошо?» Он слегка сгибает колени, с силой отталкивается и подпрыгивает. Миг и пальцы смыкаются на металлических прутьях перил. Конструкция раскачивается, угрожающе стонет, но выдерживает его вес. Жиль улыбается, подтягивается. потихоньку взбирается вверх остается один этаж всего один икореженный полуобрушенный сочащийся дождевой водой жиль встает во весь рост смотрит перед собой и вверх внешние стены нет лестница полностью завалена осколками бетона пролет перед ним нависает накренившись удерживаемой только упрямой арматурой Взгляд мечется от одной бетонной глыбы к другой, ищет, за что можно схватиться, на что опереться. «Просто позволь мне подняться», — просит Джиль. «Пожалуйста, я почти дошел». Дом безмолвствует, лишь капает между этажами вода. Подросток осторожно подходит к завалу и ставит ногу на обломок стены. Замирает, проверяя надежность опоры, осторожно переносит свой вес на одну ногу, высматривает, за что ухватиться и почти ползком двигается дальше. Путь меньше десятка метров отнимает у него четверть часа, и когда Жиль окончательно останавливается и выпрямляется, он понимает, что стоит посреди кухни семьи Даре Ка. Обугленные мертвые стены, выбитое окно, остов опрокинутого стола, обгоревшие остатки кухонных полок. Хрустят под ногами осколки стекла, и Жиль, готов поклясться, звякает в коридоре фарфоровый бубенчик. «Коничива, Кейтян!» — шепчет жильбаер и вежливо кланяется. «Коничива!» — вежливое приветствие, японский. А когда поднимает голову, перед ним на грязном подоконнике стоит маленькая желтая чашка. Жиль тянется к ней ободранными в кровь пальцами, бережно берет и прячет в ладонях и к глаза замечает движение в осколке стекла под ногами. Тень улыбки. Дому аригато. Большое спасибо, японский. Бубенчик звенит этажом ниже. Жиль присаживается на подоконник, дышит теплом на чашку в ладонях. Закрывает глаза и пытается вспомнить эту маленькую кухню год назад. Низенький стол у стены, крытую посудную полку над жестяной раковиной, тумбу, в которой хранились нехитрые запасы продуктов. Горелый запах от стен мешает, возвращает в реальность. Он грустно качает головой, оглядывается по сторонам, ища взглядом тряпку или веревку. Может, что-то сохранилось в спальне, но под ногами пол ходит ходуном и передвигаться по квартире опасно. Жиль стаскивает свитер, отрывает широкую полосу ткани от рубашки, обвязывает чашку и крепит себя на спину, пропустив импровизированную перевязь через плечо. «Кейтян, ты меня не проводишь», — просит он. «Если честно, я ужасно боюсь спускаться». Бубенец звякает за правым плечом, Жиль улыбается и приступает к долгому спуску вниз. На этот раз ему ни капли не страшно. Он точно знает, что доберется до первого этажа в целости и сохранности, потому что снимки и кода РК и желтая чашка.